Глава семнадцатая. Противоречивые сигналы. Три часа спустя я все так же смотрю на потолок над моей кроватью, думая о словах Хадсона насчет того, что я всякий раз стараюсь уходить от конфликтов. Я хочу, чтобы он был неправ, правда хочу. Но чем дольше я лежу на ярко-розовом, стеганом одеяле, которое мне не нравится и никогда не нравилось... тем больше мне кажется, что он прав. Особенно, когда, перевернувшись на живот, я утыкаюсь лицом в ярко-розовую декоративную подушку. Я делаю глубокий вдох. И впервые позволяю тем вопросам, которые я игнорировала несколько месяцев, заполнить мою голову подобно рою рассерженных пчел. Каким образом Лия узнала, что я пара Джексона — Еще до того, как я услышала о таком месте, как Кэтмир. До того, как мы с Джексоном коснулись друг друга. Ведь считается, что узы сопряжения возникают только после такого соприкосновения. Если уж на то пошло, то как она могла узнать, где меня искать? Каким образом я смогла унести Хадсона из нашего мира и оказаться запертой вместе с ним в каком-то другом измерении? И почему там узы моего сопряжения с Джексоном исчезли? Почему узы моего сопряжения с Джексоном были двух цветов, а не одного? Почему они представляли собой переплетение зеленого и черного, вместо того, чтобы иметь один цвет четкий и яркий? Откуда кровопускательница узнала, как их можно разорвать? Как она поняла, что их вообще можно разорвать? если прежде никто этого не делал. Как получилось, что в конце концов я оказалась сопряжена с Хадсоном? Одно дело обнаружить, что твои узы сопряжения разорваны, хотя считается, что это невозможно. И совсем другое. В тот же самый день получить новые узы сопряжения. Узы сопряжения с другим человеком. Ведь такое, по идее, еще более невозможно. Не так ли? Чувствуя, как во мне поднимается волна паники, такая знакомая, я злюсь на Хадсона за то, что он заставил меня заглянуть в себя. Это было нечестно. Ведь сам-то он понятия не имеет, каково это — терпеть панические атаки. Нельзя сказать, что я вообще никогда не задумывалась над этими вопросами. Разумеется, я думала о них. Много раз. И всякий раз тут же запирала их в стальной ящик. Но можно ли меня за это винить? Я готова на все, лишь бы избежать панической атаки. Утратить контроль над собой настолько, что я не могу управлять даже своим собственным дыханием — это ужасно. Хорошо, ладно. Возможно, мой способ борьбы с этими атаками и ущербен. Но это не значит, что кто-то имеет право осуждать меня. И уж подавно такого права нет у Хадсона, которому из всего спектра эмоций Доступен один только сарказм. К тому же, что бы я стала делать с ответами на эти вопросы, если бы даже смогла их получить? Разве это что-нибудь изменило бы? Или же это наоборот только все осложнит? Если за последние полгода я что-то и узнала, то это сводится вот к чему. Всякий раз, когда я начинаю думать, что дела идут хорошо, Всякий раз, когда мне кажется, что я решила какую-то проблему, на меня обрушивается новая проблема, еще более трудная, чем предыдущая. «Да что Хадсон вообще может знать о моей жизни?» Я начинаю раздувать в себе праведный гнев, и весь он направлен на Хадсона. После гибели моих родителей прошло всего полгода. Полгода! К тому же более половины этого времени — Я провела в камне в обществе Хадсона. Но из-за оставшиеся два месяца на меня свалилось столько напастей, что, не переживи я их все сама, я бы не смогла себе представить, что такое возможно. Не хочу драматизировать, но после всего этого стоит ли удивляться тому, что теперь панические атаки случаются у меня по два раза на дню. После гибели моих родителей я переехала в край находящийся... в тысячах миль от моего дома. Я нашла свою пару, узнала, что я горгулья, обзавелась изрядным количеством врагов, с боем завоевала себе место в совете, о существовании которого я еще недавно даже не подозревала, обнаружила, что единственное другое существо моего вида сидит на цепи в пещере, в которой я, ко всему прочему, еще и потеряла одного из своих друзей. Затем я лишилась своей пары, едва не умерла от укуса одного из своих новообретенных врагов и нашла себе новую пару. И все это происходило, пока я пыталась закончить старшую школу. Хадсон может сколько угодно рассказывать, что я прячусь от своих проблем, но не лучше ли посмотреть на это с моей точки зрения? По-моему, проблемы находят меня сами, и совершенно неважно, прячусь я от них или нет. Но тут я начинаю думать о том, что Хадсон сказал про ящик, в который засовывают счета, пока он не наполняется до отказа. Начинаю думать о гибели Зивьера, о том, что Джексон порвал со мной, о Коуле, которому, как я надеюсь, приходится сейчас несладко, о том, что Хадсону настолько не хочется быть сопряженным со мной, что по вечерам он ищет информацию. о том, как можно было бы разорвать узы нашего сопряжения. Последнее заставляет меня задуматься и проглотить мой праведный гнев. Из-за моего страха Хадсон был вынужден пытаться решить наши с ним проблемы в одиночку. Может быть, я не могу найти решение всех вопросов, но я могу попытаться отыскать ответ, по крайней мере, на один из них. Но с какого начать? и тут я начинаю думать о кровопускательнице и думаю долго и о ней, и о том заклинании, которое она откуда-то узнала и дала Джексону, чтобы он разорвал узы нашего сопряжения. Если кто-то был готов пойти на такое, на то, чтобы нанести урон узам моего сопряжения с Джексоном, то что еще этот человек может сделать со мной, с Джексоном, с Хадсоном? и внезапно все эти вопросы вызывают у меня не паническую атаку, а злость. Если она знала, как разлучить Джексона и меня, то она обязана дать нам такое заклинание, которое всё исправит, а также ответы на вопросы». «Ты все время ворочаешься», — сонно говорит Мэйси. «Что случилось?» «Извини, я не хотела тебя разбудить». «Не парься, теперь я вообще плохо сплю». Слышится шуршание одеяла, затем загорается ночник с радужным абажуром. «В чем дело? Я заметила, что в последнее время ты почти не общаешься с Джексоном. Да и с Хадсоном, если уж на то пошло». Я делаю глубокий вдох и срываю раны пластырь. На прошлой неделе Джексон расстался со мной. Мэйси ничего не говорит, а просто лежит в полумраке несколько минут, и я слышу ее ровное дыхание. Она не спрашивает меня, почему я не сказала ей об этом раньше, и за это я люблю ее еще больше. Затем она поворачивается ко мне, смотрит мне в глаза и говорит только одно. «Мне так жаль». Я качаю головой, пытаясь сдержать слезы. Я не могу говорить об этом сейчас. Я слишком измучена, чтобы вести разговор по душам с моей кузиной. И она, видимо, чувствует это, поскольку спрашивает. «Ты собираешься что-то с этим делать?» «Да, собираюсь». И в моей голове начинает брезжить мысль. «Как ты думаешь, я могла бы как-то договориться о встрече с кровопускательницей?» «С кровопускательницей?» В голосе Мэйси звучит удивление. Но она, видимо, быстро понимает, что у меня на уме, поскольку добавляет. «Не знаю насчет договориться, но уверена, что ты могла бы убедить Джексона доставить тебя к ней. А что, если он не согласится? Я понятия не имею, как мне попасть туда без его помощи. Он доставит тебя туда». В её голосе звучит куда больше уверенности, чем есть у меня после того разговора с Хадсоном. Ведь узы вашего сопряжения важны не только для тебя, но и для него. На прошлой неделе я бы согласилась с тобой. Но теперь я думаю о холодности в его глазах, когда он говорил о разрыве. Теперь я уже не так в этом уверена. Ну а я уверена настолько, что моей уверенности хватит и на тебя, и на него. Напиши ему и попроси доставить тебя туда в эти выходные. Она обязана дать вам объяснение. По-моему, она обязана сделать для нас намного больше, ведь это ее заклинание разрушило мою жизнь. Впрочем, возможно, только мою. Я поворачиваюсь на бок и беру свой телефон. Но вместо того, чтобы написать Джексону, я пишу Хадсону. Я. «Привет. Ты не хочешь кое-куда прогуляться со мной на этих выходных?» Ответа нет. И до меня доходит, что час поздний. Вероятно, он уже лег спать. Но тут на экране появляются три точки, означающие, что он пишет ответ, и я ничего не могу с собой поделать. Мое сердце начинает биться быстрее. Хадсон. «Кое-куда это куда?» Я улыбаюсь. Ну, конечно. Только так он и мог ответить. Я. А это важно? Хадсон. Если ты задумала совершить государственный переворот в какой-нибудь небольшой стране, то да. Если ты хочешь поваляться на снегу, то нет. Я. Извини. Никакого переворота. Я. Я хочу встретиться с кровопускательницей. Нет ответа. Я заставляю себя смотреть на экран, пока на нем опять не возникают три точки. Хадсон. Я сейчас свободен. Ну, конечно. Весьма оскорбительно, что ему настолько не терпится разорвать узы нашего сопряжения, что он ради этого готов бросить все. Я. В субботу. Хадсон. Или сейчас. Я посылаю ему эмодзи, где человечек закатывает глаза. Я. Я не передумаю. Я. Я приглашу и Джексона. Хадсон. Может, ты все таки просто поваляешься в снегу? Я не могу удержаться от смеха. Я. Увидимся на уроке. Хадсон. Как сказал Достоевский, Страдание и боль обязательно для широкого сознания и глубокого сердца. Я. Мне казалось, что преступление и наказание для тебя чересчур легкое чтение. Хадсон. Похоже, сейчас у меня прилив оптимизма. Я. Спокойной ночи, Хадсон. Спокойной ночи, Грейс. Я держу телефон в руке еще несколько секунд, чтобы посмотреть, не напишет ли Хадсон что-то еще. Когда он этого не делает, я начинаю думать — о том, чтобы написать Джексону и поставить его в известность. Но затем решаю, что смогу просто поговорить с ним завтра на уроке. Отправить парню сообщение через неделю после того, как он бросил тебя, слишком похоже на акт отчаяния, особенно после полуночи. «Судя по твоей улыбке, он согласился», — говорит Мэйси. «Она думает, что я писала Джексону». Я понимаю, что мне следовало бы поправить ее, Но, по правде говоря, сейчас я не нахожу в себе сил объяснять ей, что не только Джексон, но и Хадсон хочет порвать со мной.